От Ноева ковчега до наших дней. И все-таки может так случиться, что ни в заповедниках, ни в питомниках, ни тем более в природе не удается сохранить животных. И тогда взоры любителей природы обращаются в сторону зоопарков. Впрочем, такое отношение к ним явление новое, хотя истории самих зоопарков весьма древняя. Кто-то в шутку сказал, что первый зоопарк на своем ковчеге организовал Ной, о котором рассказывается в Библии. Он собрал в него животных и разделил их на чистых и нечистых. Если же говорить всерьез, то первые зоопарки, сведения о которых дошли до нас, были созданы в очень далекие времена. Так древнеегипетские папирусы сообщают, что еще в 2900 году до нашей эры существовал крупный зоопарк в Саккаре. Другой зоопарк на берегах Нила был создан в 16-15 веках до нашей эры фараоном Тутмосом III. Возвращаясь из военных походов, он привозил с собой в столицу различных животных. а его мачеха даже снаряжала специальные экспедиции за животными в пункт теперешней Сомали. Примерно 31 век назад, как повествует китайская священная книга песен, был основан зоопарк в Китае. Он занимал площадь в 600 гектаров и назывался «Парк ума» или «Парк разума». Ассирийские правители тоже были большими любителями зоопарков, причем даже специализированных. Царица Семерамида предпочитала держать в неволе леопардов, ее сын Нинья — львов, а царь Ашурба Непал верблюдов и львов. В X веке до н.э. был зоопарк и у царя Соломона. В Европе, впервые зоопарки появились, очевидно, у древних греков и римлян. Причем любознательные и просвещенные греки широко использовали зоопарки для изучения животных. Однако доподлинные сведения о первых европейских зоопарках дошли до нас лишь из X века нашей эры. Когда появились зоопарки в Америке, точно неизвестно. Но известно, что в тысяча, В 520 году, когда испанские завоеватели ворвались в столицу ацтеков, они уже застали там прекрасный, благоустроенный зоопарк. Считалось, что первым зоопарком в России был Измайловский зверинец, устроенный царем Алексеем Михайловичем. Сначала в нем находился подаренный персидским шахом русскому царю слон, а затем стали там держать и других животных. Измайловский зверинец действительно был одним из первых зоопарков на Руси и зоопарком довольно большим, причем животные содержались не только в клетках, но и в загонах, и даже на воле. Однако задолго до Измайловского зверинца в 1061 году существовал зоопарк в Новгороде на Софийской стороне, где находился зверино Надеинский монастырь. В этом зоопарке содержались не только животные местной фауны, но и экзотические животные, которых привозили из дальних стран различные купцы и путешественники. Первый в России зоопарк, который был открыт для широкой публики, это Московский зоопарк, основанный в 1864 году. Его основатель, крупный ученый и общественный деятель, профессор Богданов, писал, что учреждение это должно быть не только коммерческим или развлекательным, должно служить просвещению народа, а также делу сохранения редких животных. Однако через четыре года после открытия зоопарка в Москве Богданов вынужден был отказаться от своих высоких идей, и парк превратился в чисто коммерческое заведение, где животные содержались к тому же в отвратительных условиях. Таковы были все зоопарки, основанные в России, зоосады, как их называли. и многочисленные передвижные зверинцы, над которыми по ночам висел тоскливый вой голодных, измученных животных, а вокруг стоял тяжелый смрад от нечищенных клеток. Передовые люди как в России, так и во многих странах мира пытались превратить зоопарки в научные и просветительные учреждения. Робкую попытку сделал в середине прошлого века Карл Гагенбек, известный торговец животными, но у него ничего не получилось. Хотя кое-что для спасения редких животных он тогда сделал. Много сил созданию зоопарков, в которых животные по возможности меньше чувствовали бы неволю, отдал Альфред Брэм. Сначала в Гамбурге, а затем в Берлине он попытался создать зоопарки, которые стали бы и научно-просветительными учреждениями, и помогли бы сохранять редких животных. Но и Брем был сломлен долгой изнурительной борьбой с людьми, видевшими в зоопарках лишь средства обогащения. Однако заслуга Брема в том, что он сумел разработать если можно так выразиться, теорию будущих зоопарков, которая начинает осуществляться на практике только сейчас. Только сейчас начали создаваться зоопарки, где животным созданы условия, максимально приближенные к естественным. В этих зоопарках стремятся удовлетворять поведенческие потребности, свойственные этим животным, то есть животные не только будут сохранены физически, сохранятся их характерные черты, которые обычно теряются в неволе. Попытки создать в Аскании новый зоопарк такого типа сделал в конце прошлого века Фальцфейн. Сын богатого помещика, он имел возможность не думать о коммерческой стороне дела, а просто держать животных в сносных условиях, заботиться о них. Однако зоопарк Фальцфейна был исключением. Основная масса зоопарков представляла собой зрелищно-коммерческие учреждения, куда многие люди ходили развлекаться, где даже можно было подразнить плененных зверей и птиц, поиздеваться над ними. И неудивительно, что большинство порядочных людей резко отрицательно относилось к зоопаркам и зверинцам. Сейчас отношение к зоопаркам изменилось. И потому, что изменились сами зоопарки, и потому, что они в огромной степени стали помогать изучению животных, о которых мало известно науке. И наконец, потому что целый ряд животных уцелел на земле лишь благодаря зоопаркам. Вспомним хотя бы зубров. Ведь они существуют сейчас лишь потому, что некоторое количество их оставалось в зоопарках. Антилопа белый Орикс была когда-то широко распространена в Африке, но вот появились охотники, вооруженные не только ружьями, но и пулеметами, установленными на автомобилях, а некоторые преследовали стада этих животных даже с самолетов, и в конце концов в природе не осталось ни одной этой антилопы, и только в зоопарках, защищенных от охотников и им подобных любителей природы, Ориксы сохранились. Еще более убедительный пример — история Милу, или оленя Давида. Это удивительное животное с небольшой гривой и печальными глазами. У этого животного несколько названий, и одно из них в переводе с китайского означает «не ни на одного из четырех». Действительно, рога у него оленьи, но на оленя это животное не похоже, хвост коровий. Но и на корову оно не похоже. Не похоже оно и на козу, хотя имеет козьи копыта. Не похоже и на лошадь. Второе название этого животного — Милу. А научное название — Олень Давида — дано ему в честь путешественника и исследователя Азии Арманда Давида, который впервые увидел это животное и сообщил о нем ученым. Увидеть Милу было нелегко. Нигде в природе он не существовал. И единственное стадо в сто двадцать голов, уцелевшее на земле, паслось в императорском саду в Китае. Олени считались священными, их существование держалось в тайне, и постороннего проникшего в эту тайну ждала жестокая казнь. Арманд знал, чем он рисковал. но он был настоящим натуралистом и перелез в высокую стену, окружавшую императорский парк, чтобы увидеть оленей. Вылазка Арманда Давида имела важные последствия. Об удивительных животных стало известно ученому миру, и китайцы уже не могли хранить в тайне существование милу. Вскоре несколько животных попало в Европу, а через 20 лет после этого разбушевавшаяся река Хуанхэ Разрушила стены парка, олени разбежались и были истреблены. Последнего оленя в Китае убили в 1900 году. В двадцатом веке олени Давида вообще перестали бы существовать, но к счастью несколько экземпляров уже прижились в Европе. И через некоторое время олень Давида появился в ряде зоопарков мира. Он хорошо чувствует себя в неволе. и к 1922 году на земле насчитывалось уже 64 милу, в 1935 уже 300, в 1963 — около 400, сейчас их гораздо больше. Наконец, еще один пример — лошадь Проживальского. Знаменитый русский путешественник Пржевальский привез из своих путешествий по Монголии «Шкуру и череп неизвестного ранее науки животного». В 1881 году зоолог Поляков описал это животное, определив, что оно является предком нашей домашней лошади, и назвал ее в честь путешественника и первооткрывателя лошадью Проживальского. Уже тогда эти лошади были редкими. Сейчас в природе не осталось ни одной такой лошади. Зато уцелело несколько лошадей Проживальского в зоопарках. И благодаря этому к 1971 году на земном шаре жили уже 182 чистокровных лошади Проживальского. Ученые называют зоопарки зоологическими банками, где хранятся уникальные ценности. А Джеральд Даррелл, страстный защитник диких животных, Организатор знаменитого зоопарка в Англии, в котором живет 24 вида редчайших животных, так сформулировал задачу зоопарка. Его цель — попытаться спасти от полного истребления некоторые виды животных точно так же, как музеи хранят великие творения искусства, а различные общества обеспечивают охрану древних памятников и строений. Животные, населяющие вместе с нами эту планету, не менее важны. И если еще можно представить себе рождение нового Рембрандта или Леонардо да Винчи, то никакие наши усилия, даже в век потрясающего развития технологии, не могут возродить истребленный вид фауны. Но животные в зоопарках не только охраняются и сохраняются. Некоторые редкие виды в зоопарках так размножились, что появилась возможность возвратить их в дикую природу. Например, Мальгашская республика, остров Мадагаскар, заключила с зоопарком Сан-Диего, США соглашение о разведении некоторых видов лемуров в зоопарке, так как из-за интенсивной хозяйственной деятельности эти животные исчезают на острове. А львов в Африку – перевозят из лондонского зоопарка, где, как в Пражском, Базельском и в некоторых других крупных зоопарках мира, хорошо налажена работа по разведению диких животных. Однако тут люди столкнулись с неожиданными трудностями. Выращенные в неволе львы часто не могут приспособиться к новым условиям. Выращенные в неволе, они часто утрачивают свои основные хищнические инстинкты, и оказываются неспособными добывать корм на воле. Впрочем, это относится не только к хищникам. В 1975 году канадские биологи Бриндамур по просьбе руководителей заповедника на острове Борнео организовали школу для орангутанов, выращенных в неволе. Оказываясь на свободе, в естественных условиях – Эти обезьяны не могут приспособиться и голодают. В школе, организованной бриндемурами, оранги учатся самостоятельно жить в джунглях. Другая проблема — малое количество животных одного вида. В результате скрещивания близких родственников, а это может привести к вырождению. Безусловно, сильно влияет на некоторых животных и отсутствие естественного отбора. Наконец, пока еще не все редкие или вымирающие животные, содержащиеся в зоопарке, размножаются в неволе. Однако работа в этой области фактически только начинается, и большинство ученых настроены оптимистически. Ведь в зоопарках уже успешно размножаются такие редкие животные, как карликовые бегемоты, и окапи. Из 200 окапи, живущих сейчас в зоопарках, примерно 150 родились в неволе. В зоопарках живет и семь видов животных, в природе уже не встречающихся, и есть надежда, что благодаря зоопаркам они уцелеют на земле. Эту надежду поддерживает и тот факт, что многие зоопарки превратились сейчас из зрелищно-просветительных учреждений в научные. или сочетают и то, и другое. Ведь в зоопарках, как сейчас стало ясно, имеется прекрасная возможность изучать биологию животных. В условиях зоопарков можно наблюдать процессы, которые очень трудно, а порой и невозможно проследить в природе. Ни в каком другом месте нельзя так хорошо изучить и исследовать, например, поведение животных во время размножения или в период роста, пишет один из крупнейших современных зоологов, директор Берлинского зоопарка профессор Дате. Современный зоологический сад дает возможность сравнивать поведение отдельных особей одного вида и более или менее родственных видов животных.